Выползали рубище и лохмотья, выползали обнаженные члены человеческого тела. Все это немилосердно чесалось, скреблось, потягивалось и громко зевало, крестя свои широко распахнувшиеся рты.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 Несколько ребят ревмя ревели бог весть с чего, а раздосадованные матки отшлепывали их за такое занятие и тем еще усиливали ребячий концерт. Квартирная хозяйка пронзительно траторливым и каким-то утиным голосом крупно считалась с кем-то из начлежников Дело шло о недостаче одного гроша. Эта почтенная дама стояла в дверях, держась за железную скобку, а близ нее неотлучно находились два вчерашних молодца, ее обычные нахлебники, которые на случай надобности играли здесь роль мордобиц и мздовоздателей. Это было обычное утреннее время, когда ночлежники Вяземской лавры расстаются с объятиями Морфея и своих случайных соседок-дульциней.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 но пропускает не ранее, когда лишь почувствует на своей ладони достодолжную за трешку или семитку. Если же трешки или семитки на лицо не оказывается, то подымается немедленно спор, и с виновного в пользу хозяйки стаскиваются сапожонки или что-нибудь лишнее из одежишки, а буди сапоженок нет и вместо одежи на плечах болтается убогое дырявое рубище, так что содрать решительно уже нечего, то в этом случае хозяйка удовольствуется тем, что двое приспешников ее намнут порядком бока, да накладут по шее такому неисправному субъекту и торжественно вытолкают его за дверь, чтобы на напередки уж не показывался. И вся эта кутерьма и толкотня совершалась при слабом свете наступающего бледного утра. Вдовый чиновник в качестве постоянного жильца и грамотного человека выдавал за перегородкой при мутном огне сального огарка плакаты и виды тем из у которых таковые имелись, в наличности и были вчера вечером для порядку вручены хозяйке на сохранение. Когда же, наконец, расплатились и вышли все те, кому это нужно было, дверь распахнулась настежь и осталась в таковом положении, ибо сгущенная и до нельзя спертая атмосфера ночлежной требовала немедленного очищения. Там угрюмо царила злейшая зараза. В открытую дверь повалили седые клубы холодного воздуха, И этим же путем можно было видеть часть того, что в данную минуту происходило на галерее. Там, среди грязнейших луж, где еще валялись некоторые из тех непроспавшихся бездомников, что ищут себе ночного приюта по дворам, да на этой галерее стояли две молоденькие девушки перед дымящимися котлами.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 Пироги горячи, горячи из печи, Сбитень московский сахарный, медовый, На вкус бедовый, с перцем, с сердцем, С нашим удовольствием.